«Вы — самая результативная группа из всех, с которыми я работал», — сказал Голубков. «Думайте, ребята, о том, чтобы и в ближайшие дни вернуться с результатом, и с целой головой, но в первую очередь с результатом. Так обстоят дела на этот раз». «Это понятно, как божий день», — ответил Боцман. «Считай, кашу эту мы сами для себя заварили». «Это не так». — возразил Голубков. — Дочек давно готовил предательство, и каша эта заваривалась без вашего участия. То, что вы оказались в самой гуще, дает нам некоторые преимущества. Без вас мы могли бы и до сих пор не знать о существовании Амира и вообще работать вслепую. — Может быть, позвонить этому Игорю в посольство? — предложил Пастухов. — Сумеет ли он все приготовить? «Я уже связался с Нифонтовым», — сказал Голубков. «Так что Заславский, думаю, уже получил от своего начальства накачку на полную катушку». Группа отдыхала, потом неспешно добиралась до гостиницы в позванивающем трамвайчике. Они не знали, как в Праге рассчитываются за проезд и не купили проездные талончики, на которых другие пассажиры бойко отмечали в специальных автоматах дату и время посадки. Так что ехали зайцами». Боцман, отвечавший за общую кассу группы, прикидывал, хватит ли у него чешских крон, чтобы оплатить штраф за шестерых, и возьмут ли контролеры доллары. Впрочем, оказалось, что в Праге никто Зайцев не ловит. Голубков размышлял по дороге о том, что в группе давно назрел кризис. Это видит генерал нифонтов это видит он сам. Это не секрет для командира группы Пастухова и для глубоко мыслящего Дока. В американской группе специального назначения с каждым из бойцов бесконечно занимался бы штатный психоаналитик. Без его допуска ни одного из людей не отправили бы на задание. Им старались бы обеспечить отдых и психологическую разгрузку. «А, что там рассуждать об Америке?» Их акция против спицинских беспредельщиков отчетливо показала, что группа склонна рассчитывать в этой жизни только на себя, занимать при первой же угрозе их братству круговую оборону. Хотя со стороны могло показаться, что их участие в таджикской операции свидетельствовало наоборот о желании и готовности со всей ответственностью нести службу. По-видимому, Группа Пастухова находилась на каком-то важном этапе — переломе. И сегодня от них опять зависит, едва ли не судьба России, и что-то снова заставляет их идти вперед. Что же дает им силы? В три часа утра, рассвет еще не начал брежить за окном, когда группа быстро собиралась в своих номерах, позвонил Заславский и сообщил о том, что будет в половине четвертого. Сам он прибыл на «Опеле», вслед за которым припарковался фордовский четырехдверный микроавтобус. Муха немедленно занял место водителя, освоился с рычагами, тронул машину с места. «Все готово, Константин Дмитриевич», — доложил Заславский. Об этом же свидетельствовали круги усталости под его глазами. «Осмотрите машину, обнаружьте, где тайник». Не без гордости предложил он. Голубков незамедлительно принял это предложение беглый осмотр, который может провести полиция на дороге, ничего не дал. Довольный Заславский сдвинул вперед до предела задний ряд сидений и вскрыл панель, в которую были утоплены динамики музыкальной системы. За панелью обнаружился компактный тайник, заполненный аккуратно завернутым в холстину оружием. «Хорошо. Посмотрим по дороге, что там. Шесть пистолетов cz 85 два «Скорпиона» под пули 9х19, «Парабеллум», 10 гранат РЖ-4, четыре дымовые гранаты. Все оружие новое, чешского производства, граната ударного типа. Предупреждаю на тот случай, если вы не встречались с этой моделью, — бойко отчитался Заславский. Славский. Бинокли в салоне, хорошая цейсовская оптика. Из экзотики вот это. Пастухов смотрел небольшие металлические цилиндры сантиметров 25 в длину. На обоих концах колпачки с одной стороны красной, с другой синей маркировки. Если дзернуть за кольцо с красной стороны, осветительная ракета. И если свинтить колпачок с синей маркировкой, работает как термитный патрон. Машина в порядке? спросил пастухов. Будет бегать. Тогда поехали. Благодарю, Игорь. Он пожал за Славскому руку. По дороге их автобус ни разу не остановили. Однако, действительно, как и предупреждал Заславский, пришлось увидеть, как экипированный в стиле Рэмбо полицейский в одиночку проверял показавшийся ему подозрительным автомобиль. Водитель упирался руками в капот, полицейский, отведя пистолет-пулемет «Скорпион» в сторону и вверх, настороженно обходил машину, отворяя все дверцы и цепко контролируя задержанного. «Супермен, как в кино!» оценил Муха. «Что вы хотите?» — подхватил артист. «Полицейское государство. Это не Польша, где туриста хоть раз остановят бандиты и пять раз потребуют платить. Здесь четыре раза остановят полисмены». «Так оно может и лучше», — рассудительно заметил Боцман. «Конечно лучше», — прибавил Муха и усмехнулся. «Для бандитов, которые бы нас остановили».